Глава 20. Пиратский корабль. Я гулял с Руди, и мы шли к моей любимой скамейке, сидя на которой так удобно надиктовывать эту книгу. Вдруг метрах в двадцати от нас я увидел оленя. Он тоже заметил нас и остановился. Мы замерли, и олень двинулся в нашу сторону. Он шел, аккуратно прихватывая губами листочки и небольшие растения, общипывая молодые деревья, Он подходил все ближе и ближе, и, наконец, оказался метрах в семи от нас. А мы стояли и смотрели на него. Олень, решив, что не хочет слушать мою болтовню, зашел за дерево. Медленно удаляется. Да, отходит. Пошел щипать листья с нового дерева. Глядите, насколько удивителен наш мир. В нем так много прекрасных деталей а мы, не замечая их, суетимся и занимаемся своими делами. Сегодня утром, наговорив мысли на диктофон, я пришел домой голодный, как волк, и решил пойти позавтракать в ресторане. Вернулся домой уставшим, лег спать и проспал часа три. Потом занялся всякими хозяйственными делами. После всего этого немного поремонтировал свое пиратское судно. Ремонт, ремонт и снова ремонт. Работа, которая никогда не кончается. Теперь я отдыхаю от всей этой беготни, гуляю и собираюсь сделать запись о том, как создал мое пиратское судно. Уже очень давно я мечтал жить на яхте, на просторной, большой яхте, пришвартованной на причале, или плавать по морю, бросая якорь в разных местах. Когда мы с Робертой познакомились, я снова начал говорить и думать о яхте. И хотя Роберта очень боится воды и особенно океана. Мы решили, что все же могли бы попробовать. Раньше мы жили в 300 милях от побережья и решили перебраться поближе к морю, в провинцию Британская Колумбия, чтобы осуществить свою мечту. Мы арендовали дом и прожили в нем три года прежде, чем переехали на яхту. Я присматривался к яхтам и прикидывал, какая из них может подойти мне по цене, учитывая сумму, которую я располагал, и в конце концов пришел к выводу, что делаю все неправильно. Нет, не то чтобы неправильно, просто получается, что вместо радости я имею лишь головную боль. Хотя мне и нравился процесс изучения различных конструкций яхт, нравилось смотреть на яхты, думать о них и просто мечтать. Тогда я подумал, а что бы мне было интересно? Единственное, что пришло в голову – жить на пиратском судне, на испанском галеоне. Это так круто, что я даже не нахожу слов Примерно тогда как раз вышел фильм «Пираты Карибского моря» И он только подогрел мою идею Я осознал, чего хочу на самом деле Признайтесь, когда вы были детьми и вас спрашивали Кем ты хочешь стать, когда вырастешь Вы всегда знали, что хотели бы быть пиратом, плавающим на пиратском судне И в этом отношении я все еще такой же Не нахожу подходящего слова Многие из моих желаний и мечтаний об этом судне были основаны на новизне, на романтике жизни на пиратском судне. Жизнь на яхте, в моем понимании, вовсе не означает участие в еженедельных регатах или что-то в этом роде, хотя и это тоже весело, но все же это совсем не то, что я себе представлял. Я хотел больше радости и игры. Так я понял, что пиратское судно действительно то, чего я хочу». Я не хотел яхту, которая выглядела бы очень солидно, ну, знаете, такую сверкающую и белую, хотя они, конечно, хороши, такие яхты, но не то, что мне нужно. Я хочу играть, хочу стоять на палубе и представлять себя настоящим пиратом, выходящим на очередной рейд в открытое море. Все это так романтично. Нет, это, конечно же, не романтика любви. Это романтика неизведанного, наполненная лунным светом и мечтаниями. Ведь я могу так жить, правда? Конечно, могу. Так в моей голове и родилась замечательная идея – жить на яхте, похожей на испанский галеон. Начав изучать яхты такого типа, я понял, что они не очень-то пригодные для постоянного проживания. Кроме того, их и было-то всего ничего, таких яхт. а Те, что были, не имели многих необходимых вещей. Например, мне хотелось, чтобы у моей яхты было множество окон чтобы, находясь внутри яхты, например, зимой или в дождь, можно было любоваться тем, что происходит снаружи.